Глава тридцать девятое. Великий князь Киевский Игорь Рюрикович, свои и чужие. Их не стали вязать, и оружия нетобрали, зато приставили стражу, дюжину гридней с десятником. Отборную команду из одних Нурманов варягов отвели в Лощинку, принесли воду, пищу, о коней увили. О них позаботиться, сказал Нурман десятник, а вам князь велел ждать тут. Не то чтобы варягов особо охраняли, присматривали. Хотите бежать, бегите. Ежику понятно, пеших их отловит моментально и спросит. Почему сбежали? Знаете за собой вину? Устах недовольно ворчал. Почему их варягов опекают нурманы? Они что, пленники? Или князь киевский совсем опеченижался, что не отличает своих от чужих? Игоревы гридни только ухмылялись. Безличная брань на вороту не виснет, пока варяги ругались. Дружинники князя ловили по степи их вьючных коней и, наверняка, уже знали, что лежит в переметных суммах. Серега одному был рад, что в сумах нет ни утвари, ни золота. Серебра много, да, но не настолько много, чтобы сумма показалась невероятной. Добыча есть добыча. Где взяли, то наше дело. Где взяли, там больше нет. Устах ругался. Духарев отмалчивался. Машек и Элда ворковали, как голубки. Плевать они хотели на свое печальное положение. Нурманы поглядывали на парочку с мерзкими ухмылочками. Элда шлема не снимала. Кос не витать. И не угадаешь, что баба. Вот и стражи думали, что Элда — молоденький безусый отрок. А уж про хузар чего только не болтали в Киеве. Хуже только про Печенегов байки рассказывали. Отрок посыл от Игоря прибежал ближе к полудню. Пошли и варяги, скомандовал Нурман десятник. Великий князь желает на вас взглянуть. Великий князь Киевский Хакант Мутраканский, сын славного Рюрика и воспитанник Олега Вещего, действительно выглядел повелителем. Глядя ему в глаза, Серега никогда бы не рискнул назвать его слабым правителем. Грузный, широкоплечий, в валом плаще и красных сапогах насмешко над византийским кесарем князь Игорь восседал на белом жеребце неподвижный и внушительный, словно воплощенная власть. Одесную князя не знакомый, не молодой уже варяг с синими усисями, ашую. Громадина Нурман с леденными глазами, весь в золоте, от зеркала шлема до тарочки на сапогах. Скарпи, тот самый. Позади ближних бояр в разборот, но тоже верхами расположились лучшие княжьи дружинники. Варягов немного, значительно больше скандинавов. Нурман, Свеев. Стой, скомандовал Нурман десятник, и Серега остановился. Устах справа, машек слева, совсем как бояре рядом с князем, только не верхами, а пешие. И за спиной Духарева нет тысячи отборных дружинников, а одна лишь Элда. Игоревы гридни сомкнулись в сплошную линию, щит к щиту. Добро тебе, княже киевский! с дерзкой усмешкой произнес Духарев. Он был на добрую ладонь выше рослых княжьих гридней. Тоже смотрел все внушительно и знал об этом. Назовись, человек. Вместо князя жестко бросил Скарпи. Я тебе не человек, Нурман, а десятник князя Полоцкого славного Роговолта Сергей. С достоинством ответил Духорев. Примечание. Человек. Обращение к холопу. Кроме достоинства он ничего не мог противопоставить. «Откровенному превосходству силы!» «И что же ты, роговол-то в грить, делаешь на нашей земле?» — скривил губы боярин Скарпи. «Ты об этом всех спрашиваешь, Нурман?» — также презрительно осведомился Духарев. «И великого хана Куркуте, и разбойников?» «Или разбойников ты спрашивать не привык, Нурман?» Ноздри Скарпи дрогнули. «Боярин изволит гневаться?» «Не дерзи мне, варяг!» «И в чем же моя дерзость, Нурман?» — ухмыльнулся Духарев. «В том, что я собаку называю собакой, Нурмана Нурманом!» Тут Скарпини выдержал, подал коня вперед, наехал его грудью на Духарева. «Зря!» Серега не испугался, шагнул в сторону, крепко взялся за тяжелую от золота узду, придержал жеребца. «За!» Скарпи очень хотелось ударить его, он даже ногу из тремени вынул, но, наткнувшись на взгляд Сергея, удержался. Он прочитал в этом взгляде, что Серега не намерен стерпеть оскорбления, как низший от высшего, и он ничуть не боится грозного боярина. Скарпи был далеко не глуп и решил, что у него еще будет возможность заставить варяга пожалеть и... о собственной наглости, и боярин подал коня назад. «Значит, ты утверждаешь, что ты не разбойник?» — спросил Скарпи. «Я...» «Мы служим воеводе Киевскому Свенальду», — ответил Духарев. «Ты можешь спросить у него, почему мы тут». «Тебя спрашивает об этом киевский князь Гридь». Духарев, подчеркнуто игнорируя Скарпи, посмотрел на Игоря. Тот величественно кивнул. — Мы здесь охотимся, — сказал Духарев, — на разбойников. — И многих вы уполивали вчетвером? — с издевкой спросил Скарпи. — Многих, Нурман. Нас было не четверо, а больше. Мы сражаемся, Нурман. Сражениях иногда убивают. Тебе, Нурман, наверное, об этом рассказывали? Но Скарпи больше не собирался реагировать на оскорбления. — Да. Значит, вас было больше, когда вырезали черных хузаар у рачьего острова? Поинтересовался он. Да, подтвердил Духреев. Нас было больше, и мы резали многих, и черных хузаар, и печенегов, и прочих. Может и тех, о которых ты говоришь. Разве всех припомнишь? Тех ты точно запомнил, Варяг. Жестко произнес Скарпи. Потому что именно там ты набил серебром свои переметные суммы. Но там было не только серебро, Варяг. Где остальное? Все, что мы добыли сталью и кровью, наше. Резко ответил Лухрев. Наши, поддержал его Устах. Так по правде. Только посмеет не отнять у нас наше серебро, Нурман. И даю тебе слово. Отно в города Дакиево все будут знать, что боярин великого князя разбойник и хищник, а дружина великого князя киевского грабители по чище печенегов. Только попробуй отнять законную добычу у свободного варяга Нурман. Клянусь громом Перуна, подхватил Духарев. Всякий воин нашей земли узнает, что лучшая дружина великого князя не трогает разбойников в дикой степи. Ограбить тех, кто их бьет. Пусть знают правду. Пусть знают. Эхом отозвался Устах. Так будет. Звонко выкрикнул Машек. Произнося свою обличительную речь, Серега глядел не на Скарпи, а на великого князя. Собственно, именно ему и адресовались будущие обвинения. Но Духарев не мог не заметить, что синяусы справа от Игоря. хмурится и поглаживает рукоять меча. «Ничего, если этот боярин, варяг не только обличьем, ему придется сказать свое слово. Ему или князю?» «Мы испуганы», — произнес Карпий и засмеялся. «Этот грид дерзок и неблагодарен», — сказал он, поворачиваясь к князю. «Он уже забыл, что мы спасли его шкуру?» Из одной только благодарности он должен высыпать украденное копытом твоего коня, батюшка. Так ты уверен, что это он? спросил князь. Уверен, батюшка. Дай его мне, и еще до заката мы узнаем, где он спрятал золото. Ты видишь, он болтлив. Стоит припечь ему пятки, и он станет еще болтливее. Ты слышишь? Что говорит мой боярин, варяг? Медленно цедя слова, произнес князь Игорь. Ты взял золото, не ведая, кому оно принадлежит. Отдай его и очистишься от вины. Может так и сделать, подумал Духарев. Но чёрт подери с этим золотом, что-то не так. Нурманские подлые штучки. Серега посмотрел на Скарпи. Нурман ухмылялся. То ли он был уверен, что Духарев скажет «нет», то ли знал, что дерзких варягов в любом случае пустит в расход. Зачем князю лишние свидетели? Духарев повернулся к устуху. Друг чуть заметно качнул головой. Он тоже не доверял Игорю. «Если бы у меня было это золото, и я отдал его тебе, княже». Что было бы, ты очистишься от вины, сказал Киевский князь. Какой хитрый оборот! Не сохранишь жизнь, не получишь свободу, а очистишься от вины. Хитро, даже доли не предлагает. Нет, княже, если бы было у меня твое золото и я отдал его после угроз твоего боярина, что сказали бы люди? «Варяг испугался пыток, и у меня не осталось бы ни золота, ни чести. Зачем тогда жизнь?» Синеусый боярин одобрительно крякнул. Князь покосился на него недовольно, но боярин-варяг только накрутил на палец ус. Тем же манером, каким это делал Рерих, Серегин наставник, когда желал скрыть улыбку. «Значит, золото у тебя?» спросил князь. Если я скажу нет, разве ты мне поверишь? усмехнулся Духовцев. Антоша умел играть словами. Кроме того, это помогало обуздать страх. Игра и есть игра. Когда пытать тебя буду не я, а он, князь кивнул на Скарпи. Ты разучишься говорить нет. Мой боярин умеет развязывать языки. Ты в этом скоро убедишься. Но будет уже поздно. Пытать? Духреф усмехнулся, хотя ему стало совсем не весело. Я варяк княже. Если я не говорю тебе, почему ты думаешь, что я скажу огню или железу? Это пустые слова. Вмешался Скарпи. Позволь, батюшка, я займусь им. Губы Нурмана алчно искривились. Он уже видит, как режет меня на куски. подумал Духарев. Удивительно, но Сергей все еще не испытывал никакого страха, наверное, потому что не чувствовал себя во власти княжьего ближника. — Ты еще не отнял наши мечи, Нурманская лисица! — рыкнул Устах, но Сергей поднял руку, и его друг умолк. Силы слишком неравны. И Сергей помнил историю Рериха. Тот тоже хотел умереть с честью, а угодил... в лапы к палачам. «Если враг сильнее, покажи ему свое мужество», вспомнил Духарев слова своего наставника. «Мысль интересная, но как это осуществить?» То, что Серега сделал потом, трудно было назвать плодом размышлений. Скорее, это было наитие, озарение. Глядя князю прямо в глаза, Духарев закатал рукав, Вынул из ножен узкий отточенный для бритья нож. Ему не препятствовали. Нож не оружие против доспешного умелого воина, а если варяк испугавшись пытки захочет перерезать себе глотку, что ж, значит он ее перережет. Острый кончик ножа коснулся предплечья, легко прорезав кожу. Боли не было, никакой. У Сереги возникло ощущение, будто он заключен в некий прозрачный шар. Все лишние звуки остались снаружи. Нож медленно погружался в мякоть руки. Серега улыбнулся. Он не испытывал боли, потому что не хотел испытывать боль. И Княсия видел это, и Скарпи тоже видел. Но отнеслись они к происходящему по-разному. В глазах Игоря мелькнуло уважения. Норман же был разочарован и поспешно придумывал, чем еще можно зацепить варяга. Узкий клинок все глубже окунался в плоть. Боли все не было, а было такое чувство, какое бывает иногда в первые секунды после перелома, когда глаза видят торчащую из разорванной кожи кость, а боль как будто выключена. Острый кончик ножа проткнул кожу. И выглянул с другой стороны. Серега опустил глаза, поглядел на покрасневший стальной клювик, и его неожиданно пронзило острое чувство нереальности происходящего. И стоптанная трава под ногами поблекла, посерьела, слиплась и превратилась в аккуратные плитки мостовой.